Глава 5. В Сейгблаокхе, в четвертом круге преисподней, в мире, называемом Ракош, в землях клана Хангеринев, в неурочное время были открыты двери храма Лкаэдис, паучьей королевы. Облаченные в черную сталь демонические стражи, в обликах которых причудливо соединялись черты пауков и людей, склонились перед герцогом Нехантией, правившим землями клана более 4000 лет. Нехантия протянул руку к вратам и разомкнул запирающее их заклятие. Затем он прошел внутрь. Огромная статуя королевы нависала над алтарем. Изгибаясь полукругом, на расстоянии 10 шагов от алтаря был расположен первый ряд столов и скамей. За ним следовали второй, третий и четвертый. В храме было темно, тихо и пустынно. Пахло остатками благовоний, которыми пользовались во время последнего ритуала, страхом и мертвичиной. Неханти прошел по центральному проходу. Миновав столы с гниющими остатками последней трапезы, он опустился на скамью в первом ряду. Ему нужно было собраться с мыслями, прежде чем обратиться к богине с молитвой. Как и стража, охранявший храм, Неханти принадлежал к демоническому народу талхетов. И хотя за прошедшие века количество обликов, которые стали доступны лидеру Хангиринефов, перевалило за сотню, его основной облик остался прежним. Высокая фигура с двумя парами рук. Из тела на уровне нижних ребер вырастает третья пара конечностей. Два гибких когти длиной около метра. Четвертая пара конечностей – сильные и быстрые ноги, почти неотличимые от человеческих, если не считать нижней их части. Вместо пятипалой ступни там расположен плоский отросток, заканчивающийся когтем. На обеих парах рук также имеются когти. Недлинные и скошенные низу на нижней паре. Длинные и острые на верхней. Верхняя пара рук длиннее нижней, она используется в основном для боя оружием или без него, в то время как нижняя чаще употребляется для колдовства и письма. На обеих руках, помимо когтей, вырастающих из запястья и закрывающих тыльную часть ладони, также имеются пальцы, вполне человеческие. Одна из многих черт, унаследованных Талхетами от тех жен Хангеренефа, что происходили из рода людей – Некогда Хангиринев и еще полсотни бессмертных пауков были детьми королевы, которых она породила более 20 тысяч лет тому назад. Некоторых своих сыновей и дочерей она пожрала сама, другие основали в Ракоши собственные кланы и стали истреблять друг друга. В конечном итоге талхетских родов осталось 11. Бессмертие, источником которого для талхетов являлась королева, распространялось на каждый из родов, а не на отдельную особь, и поэтому среди талхетов существовала иерархия старшинства. Старшие пожирали младших и так продлевали свою жизнь. Так соблюдался баланс, ибо потомство талхетов было многочисленно. Не сдерживая его рост аппетита старших, оно вскоре заполонило бы собой весь мир. Три раза в год открывались двери храма королевы Алкаэдис. В эти дни старшие хангеринефы пожирали своих детей в ходе ритуальной трапезы, И незримой мистической соучастницей пира, как полагали, становилась в эти часы сама королева. Нехантия, правнук Лкаэдис, убивший своего отца так же, как тот некогда убил первого Хангаринефа, знал, что когда-нибудь придет и его черед. Хотя он следил за своими потомками и убивал как наиболее слабых, так и наиболее сильных, способных когда-нибудь бросить ему вызов, он знал, что настанет день, когда он ошибется. Оружием или магией, интригами или предательством, но кто-нибудь из его детей или внуков возьмет верх. И тогда у клана появится новый лидер. Этого не избежать. Если только не убить саму каэдис и не занять ее место. Немыслимая, безумная, но такая вожделенная мечта. Хантия потряс головой. Опять эти мысли. Не вовремя. Совсем не вовремя. Хотя Лкаэдис считалась бессмертной третьего поколения, За счет храмов и воздаваемого ей почитания королева обрела божественный статус и лишь на шаг уступала сотворившим Сальбраву князьям. А некоторых из князей, незринутых и лишенных силы, она, безусловно, даже превосходила. В ее честь было сложено множество гимнов и ритуальных песен, но теперь, в связи с последними событиями, Нехантия задумался о том, почему так мало гимнов и песен посвящено происхождению королевы. Разве это не есть великое и чудесное событие, о котором должны слагаться песнопения? Однако происхождение королевы оставалось сокрытым. Несколько дней назад Нихантио посетило видение, которое устрашило его. Он находился в гадательной комнате дворца, скрывал живот Салакату, тонкокосному рогатому демону, чтобы посмотреть, как расположены его внутренности. По внутренностям жертвы можно было понять, какие потоки мировых сил приведены в движение, А какие пребывают в покое? Узнать, что происходит в Сальбраве, увидеть будущее и угадать волю богов. Требовалось лишь правильно настроить свой ум в соответствии с производимым ритуалом. Нехантия был мастером гору спицы и совершал ритуал бесчетное множество раз, используя для гадания внутренности людей, демонов и животных. «Грядут перемены, большая война», – задумчиво сказал он, копаясь в кишках прикованного к столу, течащего от боли Салаката. Конец рода Хангеринефов. Он мрачно посмотрел на живот плененного демона, не в силах поверить в то, что сам только что сказал. Нет, просто большие перемены в роду. Смена власти, новый герцог. Он обдумал эту мысль. Она была не слишком радостной, но намного лучше, чем исчезновение всего рода. Затем Нихантью заинтересовал странно расположенный отросток тонкой кишки Салаката. Так... «А это? Новая святыня? Новая святость? Новый бог?» Он перебирал формулировки, стремясь найти ту, которая наиболее точно выразила бы его неотчетливые ощущения. И тогда что-то произошло. Что-то коснулось его ума и изменило его восприятие. Изменило куда сильнее, чем ритуал Гару Окружающий Нехантию мир стал больше и глубже. В нем появились направления, не существовавшие ранее. Пространство перестало быть однородным. В нем возникли провалы и пути, ведущие куда-то за грань, в какие-то реальности более высокого порядка. И все это, весь новый мир, с которым соприкоснулся Нехантия, был живым. Мир смотрел на Нехантию, разглядывал словно песчинку. И герцог Талхетов понял, что стал предметом интереса одного из князей или кого-то весьма приближенного к ним. Он прежде беседовал с некоторыми из них, и знал, что ощущения от каждого совершенно разные. Один казался бурей, другой невыносимым огнем, третье — жаждой и вожделением. То, что он переживал сейчас, было похоже на беспрестанный поток теней, на ядовитый смрад, на тонкий, влекущий к себе аромат безумия и смерти. Воздух истекал ядом, темнота ритуального зала стала гущей, как будто ожила. Нехантия молча внимал. Он не знал, для чего это пришло и что оно хочет от него. Нехантия, герцог Талхетов. Голос, вкрадчивый и сладострастный, определенно принадлежал женщине. Он проник в уши лидера Хангиринефов, словно масло растекся по коже и нутру, вызвал дрожь во всем теле. Ты угадал верно, но не вполне. Новая святость для вас, но бог не нов. Вы служили мне прежде и будете служить вновь. «Мы служим королеве Алкаэдис», — ответил Нехантия. «Так всегда было и будет». «Вы и есть королева Алкаэдис», — произнес тот, кто явился Нехантии. Но теперь он говорил мужским голосом. «Никакого искушения и сладострастия. Вместо них спокойствие и холодный расчет. Вы — часть ее тела, порывы ее души, ее мысли, следующие друг за другом, ее желания и влечения. Вы живете ее бессмертием, а она живет вами». «Поэтому не говори мне, мы служим Лкаэдис, вы служите себе». Но так было не всегда, и я пришел, чтобы напомнить об этом. Нехантия помедлил, прежде чем ответить. Пришедший не применял волшебство для того, чтобы поработить герцога, но сам по себе напор воли темного князя был слишком велик, и Нехантию пришлось собрать все силы для того, чтобы ему воспротивиться. Когда он, наконец, заговорил, то сказал Плоть любого бога его народ. Не знаю, кто ты и для чего играешь со мной, но предавать госпожу, по твоему слову, я не намерен. Я отравитель, темный князь, один из тех, кто последовал за темным светилом», ответил мужской голос, и одновременно с ним женский произнес, «Я отравительница, темная княгиня, последовавшая». неханти на какой-то момент показалось, что мужская ипостась князя стоит слева от него, а женская справа и они произносят похожие, но все же отличающиеся слова, синхронные ему вправое и левое ухо. Затем зазвучал только женский голос. «Во время войны остывших светил поиск новых союзников привел меня к сферам Луны. Луна и ее князья в то время хранили нейтралитет, хотя в их среде присутствовали различные настроения. Одни справедливо опасались, что после расправы с нами Солнце примется за свою сестру, и потому хотели поддержать нас. Другие же из тех же опасений желали помочь солнечным, надеясь заслужить их снисхождение. Один из лунных, Сиблаут Великий Ткач, был готов заключить тайный союз. Символом нашего союза должно было стать наше дитя. Так появилось на свет Лукаэдис. Но все вышло не так, как мы задумывали. Я была убита, Сиблаут сокрыл нашу связь от своей госпожи. Когда лунные осознали, что их ожидает не менее горькая участь, чем нас, было уже слишком поздно. Лунные сферы закрывались, серебряная госпожа была ранена и обречена на вечный, неизбывный голод. Теблоут успел отправить дочь за пределы той великой тюрьмы, которой стали лунные сферы. Но, как я вижу, так и не успел рассказать ей всю правду о том, как она появилась в Сальбраве и кто породил ее. Нехантия пораженно молчал. То, что он услышал, не укладывалось в голове. До сих пор он полагал Каэдис одной из наиболее могущественных бессмертных третьего поколения. Но если услышанное было правдой, ее происхождение оказывалось намного выше, чем он мог себе представить. Особенное положение королевы, ее формальная независимость как от дна, так и от сопряжения, расселение талхетов по мирам, что некогда входили в разрушенную пирамиду лунных сфер, все это вдруг обрело неожиданный смысл. В Алкаэдис была тьма, но было и нечто иное. Талхеты всегда знали об этом, почитая себя особенной расой. Понимание, которое приходило к нему, не было некой мыслью, которую можно легко принять или отбросить, не придавая ей особого значения. Понимание становилось дверью, в которую он должен был войти и измениться. И если он примет правду князя, то станет другим, изменится и внутренне, и, может быть, даже внешне. Правду? Но было ли то, что говорил ему отравитель, правдой? И даже если это было правдой, то в какой мере? А в какой состояло из полуправды, умалчиваний и акцентов, искусно расставленных таким образом, чтобы переворачивать правду с ног на голову? Искушение принять услышанное за истину, вступить на тот путь, что ему предлагали, и измениться на этом пути, было огромным, но не менее сильным было и сопротивление возникшему желанию. Будучи поставлен перед выбором, Нехантия подумал, что слишком сильное влечение к новой истине уже само по себе свидетельствует о том, что эта истина мало чем отличается от помрачения. Он закрыл глаза и постарался абстрагироваться от темной силы, которая явилась в храм и говорила с ним, искушала и звала за собой. Он сотворил заклятие, понижающее восприимчивость к тонким воздействиям и одновременно закрывающее его мысли и чувства от постороннего внимания. Ощущение присутствия ослабло, разум прояснился. Нехантия еще больше уверился в правильности сделанного им выбора. «Мне нужно подумать над услышанным», — произнес он вслух. «Трудно принять новую истину сразу». «Конечно», — в голосе темного князя прозвучала ирония. А потом отравитель ушел, и Нехантия остался один. Он сел на пол и погрузился в медитацию, Дух его очистился от беспокойства и тревог, но будущее по-прежнему оставалось неопределенным. Что ему сказать, когда владыка Ядов явится вновь? Верность королеве может стоить ему жизни, но спасет ли его жертва род хангеринефов? От втягивания в воронку новой бессмысленной войны, которую затевали последовавшие. Войны, которая не принесет хангеринефам ничего, кроме гибели. Он понял, что одной только медитации недостаточно и тогда встал и направился к храму паучьей королевы. Он приказал стражам пропустить его, и они не посмели ослушаться. Запечатанные заклятием врата храма были открыты в неурочное время. Нехантия вошел внутрь и склонился перед алтарем. Он долго молился. Алчность, страсть, противоречивое влечение к королеве, желание обладать ею и желание свергнуть ее, все это присутствовало в нем, но не мешало темной молитве. Пороки создавали особые связи между демонами. Они были не менее важны, чем добродетели для обитателей верхних миров. Нехантия осознавал свои страсти и питался их силой, но сейчас было неподходящее время для связанных с ними переживаний. Он хотел, чтобы Лкаедис узнала, что происходит, и подсказала ему, как действовать. Он был готов умереть, ответив темному князю отказом, но не хотел умирать понапрасну. Шум у дверей привлек его внимание, оторвав от молитвы. Ляск оружия, хруст, и скрежет металла, проникающего в мягкую плоть Талхета, скрытую хитиновым, а сверх него еще и железным панцирями. Второй страж прожил на секунду дольше, но затем затих и он. Нехантия встал с колен. Его верхние руки потянулись к клинкам за спиной, а нижние расслабленно приподнялись, готовясь сотворить заклинание. Молитва сделала его разум ясным и чистым, а дух бодрым и одновременно спокойным. Он был готов к сражению, к смерти, к любой неожиданности. Они вошли во врата храма одновременно. Ксайлен, двадцать й сын Нехантии, и третий по старшинству, если считать только живых сыновей лидера Ангелинефов, и Сайналь, одна из бесчисленных его внучек. Сила, которую отверг Нехантия, окружала их и питала, Владыка Ядов никогда не был склонен ограничиваться единственным путем к поставленной цели, и искушение, отвергнутое первым из Хангиринефов, достигло умов и душ его потомков, менее осторожных, более импульсивных, честолюбивых и алчных до силы. Нехантия подумал вдруг, что защищает прежнюю алкаэдис, независимую ни от кого, плетущую свою паутину вдали от света и тьмы, а эти двое юнцов представляют Лкаэдис новую – поддавшуюся притяжению темного князя и входящую в орбиту его силы. Отравитель был прав, говоря, что народ является телом бога. Теперь Лкаэдис предстояло сразиться с самой собой, определяя таким образом собственное будущее. Эти мысли промелькнули в душе герцога, как мимолетные тени, а затем все размышления сделались неуместны. Он призвал поток сумеречных нитей и хлеснул ими, как плетью по ксайлену. Тот ушел в сторону и вызвал аналогичный поток, выставляя его на пути заклятия Нехантии. Цайналь прыгнула вперед. Перелетела через ряды столов и скамеек. Ее клинки целили в горло и грудь герцога. Нехантия легко отразила атаку, отбросив талхетку назад. Притом он использовал лишь один меч. Он бы убил ее, если бы имел возможность развернуть корпус и атаковать второй рукой. Но Ксайлен куда более опасный чем внучка, в этот самый момент выбросил впереди себя два сумеречных потока силы, использовав клинки как проводники и усилители энергии. И Нехантии пришлось сосредоточиться на отражении атаки. Он сформировал второй поток и захватил своими сумеречными нитями потоки Ксалена, а затем отшвырнул их в сторону, орудуя заклятиями так, как если бы в его руках находились два кнута. Сайналь окружила себя коконом из нитей и снова бросилась в бой, Она подставлялась под удар, рассчитывая, что Кокон выдержит по крайней мере один удар герцога, в то время как она, в свою очередь, сумеет достать его. Нехантий вместо жесткого блока внезапно ушел в сторону, пропуская Сайналь мимо себя. Потоки кнуты хлестнули по защите толхетки, разрывая ее в клочья, а искривленный, острый как бритва меч, обрушился сверху и отсек одну из нижних рук внучки. Сайлен превратил часть нитей в дым и бросил этот дым на герцога превращая свое заклинание в проклятие, поглощающее жизнь и силу. Нехантия расплел треть каждого из своих потоков, окружая себя паутиной и одновременно усиливая поглощающие свойства своего заклятия. Паутина впитает дым к Сайлена, не дав ему коснуться герцога. Неугомонная Сайналь предприняла еще одну атаку. Нехантия, не глядя, отмахнулся от толхетки, как от назойливой мухи. Он чувствовал, что что-то не так. Он был сильнее их обоих, вместе взятых, и побеждал. Но было что-то. Неуловимое ощущение дурноты, чувствуя, что он делает именно то, что от него ждали. Паутина поглотила дым, но казалось, что часть этого дыма, невидимая, неуловимая, осталась висеть в воздухе, окружая Нехантию, дурмания его разума, искажая чувства. Один из мистических талантов, обретенный за века служения Алкаэдис, В ходе участия в ее празднествах и медитации заключался в способности герцога перерабатывать проклятия, вытягивая из них всю вложенную в них силу и оставаться таким образом почти неуязвимым к данному аспекту темной магии. И хотя эта способность действовала в нем постоянно, сейчас он дополнительно акцентировал на ней свое внимание и, сколь мог, усилил ее работу. Он и не подозревал, что Ксайлен способен создавать настолько сильные и изощренные заклятия. Сайналь вновь оказалась рядом. Нехантия отбился и проткнул ей бедро, однако замешкался, благодаря чему Ксайлен разрушил окружавшую герцога паутину. Затем две пары потоков плетей схлестнулись, обвивая друг друга, проникая друг в друга и не сводя усилия каждой стороны на нет. Где-то внизу и слева Сайналь, стекая кровью, пыталась подняться на ноги. Не отвлекаясь от магического противостояния, Нехантия ударил ее нижней конечностью в живот, Доспехи смягчили удар. Сайналь отлетела к первому ряду столов и перевернула один из них. Несколько мгновений она лежала, беспорядочно размахивая теми конечностями, которыми еще могла двигать, а затем вновь предприняла попытку подняться. Выгоданное время позволило Ниханте сосредоточиться на сыне. Он отразил еще одну колдовскую атаку, а затем перешел в наступление, разбивая потоками нитей заклятия к Сайлена, и подбираясь все ближе к узловым сегментам Теннака и Ше своего противника. Когда потоки плети Нехантии достигнутых, он просто разорвет души Талхета на части. Нехантия спешил, потому что чувство, что что-то не так, нарастало. Он ощущал слабость и дурноту. Сайлен ушел в глухую оборону. Нехантия теснил его, одновременно пытаясь обнаружить остатки проклятия, которое, как он полагал, продолжало влиять на него. Сайналь поднялась и, хромая, направилась к герцогу. Она не могла даже бросить заклятие, потому что все силы ее танака сосредоточились сейчас на заращивании ран и нейтрализации вредоносных чар, которыми были пропитаны клинки Нехантии. Отчаянная, но слишком медленная атака. Нехантия проткнул ей плечо и вогнал клинок в грудь. Сайналь упала у его ног. Она делала попытки подняться, но каждый раз падала обратно. Колдовская дуэль с сыном стала более напряженной. Нехантия слабел и терял контроль над потоками нитей, в то время как Ксален усилил натиск. Герцогу так и не удалось обнаружить влиявшего на него проклятие. Когда же Сайналь в очередной раз шевельнулась, и он ощутил прилив дурноты, ему пришла мысль, что дело вовсе не в скрытом аспекте насланного Ксаленом дыма. Он ощутил ауру этих двоих, когда они вошли в храм. тело владыки ядов присутствовала в них но затем растеклась повсюду. Потомок королевы пауков он полагал, что обладает иммунитетом к любой отраве. Но в любом правиле бывают исключения. И тот, кто был в Сальбраве источником всякой отравы и порчи, без сомнения мог наделить своих новых адептов дарами, сводящими на нет способности, которые Нехантия полагал для себя естественными и неотъемлемыми. Не было никакого проклятия. Была ядовитая аура, которая разъела его духовной защиты за время боя. И чудо, что он продержался так долго. Вероятно, Алкаэдис помогала ему как могла, но бой, который он ввел здесь с собственными потомками, был лишь частью более глобального противостояния. Он был, возможно, лишь зримым выражением метафизической борьбы двух богов. Тянув воздух сквозь сжатые зубы, преодолевая слабость и тошноту, Нехантия воткнул оба клинка в тело Сайналь, а затем так быстро, как только мог, побежал наверх, храмовым вратам, у которых стоял его сын, обнаживший клинки и готовый к битве. Они сцепились, как уже бывало много раз, но если прежде это были учебные бои, то теперь речь шла не только о жизни и смерти каждого из них, они сражались за будущее своего рода. Элен знал, что Нехантия слабеет, он затягивал поединок, не рисковал, уходил от атак, держал дистанцию. Нехантия хорошо обучил сына. Но если прежде он был уверен, что победит в бою любого из своих потомков, то теперь условия изменились. Сражающиеся нанесли друг другу несколько мелких ран. Движения Нехантии замедлились, он едва стоял на ногах. Слабости головокружения. чувство, что он совершенно иссяк. Он попытался поднять руки с клинками, когда Ксайлен сделал к нему мягкий, скользящий шаг, но не стал. Возможно, ему хватит сил еще на один рывок или удар — Но выиграть этот бой он уже не сумеет. Он ждал, когда Ксайлен вонзит в него свои мечи, чтобы последним ударом убить сына и закончить поединок, если не победой, то хотя бы обоюдным поражением. Но Ксален медлил, будто предчувствуя что-то. И Нехантия процедил. «Давай же, сделай хоть что-нибудь сам». Но Ксален покачал головой и не сдвинулся с места. а Затем Нехантия ощутил удар в спину, холод в теле и боль. Острый конец клинка вышел из его груди, дважды таким образом пробив броню. Он попытался что-то сказать, но не сумел. Прежде чем его колени подогнулись, Ксайлен нанес резкий горизонтальный удар, рассекая отцу шею. Голова Нехантии упала вниз и покатилась по ступеням амфитеатра, затерявшись под столами с гниющими остатками талхетов, пожранных во младенчестве своими родителями и родственниками. Тело герцога грузно рухнуло на пол. Сайналь, истекающая кровью, едва живая, тяжело дышала, опираясь на второй меч, вот-вот грозившись сломаться под тяжестью ее веса. Цален подхватил племянницу и уложил на пол храма, шепча исцеляющее заклятие. Но этого поверженный герцог уже не видел. Во тьме, наступившей, когда погас образ видимого мира, он пережил ощущение жуткого присутствия той самой силы, которой безуспешно противостоял. Демоническая тень и фигура мертвого человека, под белой кожей которого просвечивались черные каналы вен, соединились в одно существо, и отравитель прошептал «Добро пожаловать, маленький паучок, теперь ты часть меня, а я часть тебя, как и должно быть».